тронулись. Я уже упомянул, что тут не самые хорошие дороги. Местами так и вовсе очень хреновые. На них не только машину можно поломать, порой даже перевозимые грузы теряются. Ей-богу, не вру. Сам не раз об этом слышал, да и народ рассказывал, мол, именно по этой причине частенько списывают различные вещи. Утрачено в процессе транспортировки. На флоте, говорят, есть такой термин, вполне, между прочим, официально признанный, ввиду неизбежных на море случайностей. На море, стало быть, такие случайности есть, от чего бы им и на суше не быть. Вот и надо же так случиться, чтобы с наших грузовиков тоже что-то пропало. Пропало, точно вам говорю, и не просто какой-то груз потерялся. Вместе с ним и целая дюжина сопровождающих куда-то подевалась. А что такого? Если на какой-нибудь колдобе не может вывалиться ящик, то и человек тоже спокойно может как-нибудь упасть. Так вот и вышло. Из расположения люди выехали, а вот в пункт назначения не прибыли. Впрочем, это где-то в джунглях. Связь там очень плохая и неустойчивая. Да и шума никакого никто не поднимал. Уехали какие-то там русские чего-то строить, да и фиг с ними. Всем слушать. Никонов, совсем уже не похожий на пожилого флегматичного дядьку, прошелся перед строем. На инструктаже вам все подробно разъяснили, так что основные понятия, надеюсь, никому повторять не нужно. Но. Он поднимает палец. «Зарубите на носу. Все мои приказания исполнять в буквальном смысле. Скажу стоять, и вы должны превратиться в камень. Лежать в бревно. Не дышать...» И он обводит нас взглядом. «Значит, не дышать. Мы молчим. Нам уже все уши прожужжали относительно правил поведения в здешних лесах. Как тут вообще-то люди живут? Это нельзя то, а про некоторые вещи и думать не моги. Правда, говорят, на Амазонке намного хуже. Здешние леса раем покажутся. Бр. не хочу на Амазонку. Разобрав груз, вытягиваемся в походную колонну. Вперед уходит головной дозор. Идем по всем правилам. Даже тыловое охранение у нас имеется. Мало ли кто там чего-то обещал. Он в городе остался. Два часа хода, привал. Полчаса на перекур. Воды глотнуть, снаряжение проверить, подтянуть. На ноги идем молча здешняя обстановка к многословию не располагает да и то сказать это только в кино герои непринужденно болтают на ходу небрежно отводя всякие там лианы в сторону тут любой говорун заткнулся бы через пять минут по причине попадания в рот какой нибудь летуче ползучей живности которая тут водится в избытке и практически повсюду нет блин родная тайга как то ближе и привычнее стоп привал И опять наш бросок На ночелек встаем уже в сумерках. Пока ребята обустраивают места для отдыха, пробегаюсь вокруг лагеря. Через определенные промежутки втыкая в землю металлические колышки. Нет, это не против медведей защита, как некоторые могут сдуру подумать. Это сейсмодатчики, рассчитанные на обнаружение идущего человека. Впрочем, крадущегося они тоже засекут. Вернувшись в лагерь, некоторое время колдую над контрольной панелью прибора. Так, есть контакт. На экране прорисовывается пятно неправильной формы. Зона контроля. Теперь любой человек, независимо от того, куда он направляется, при попадании в зону контроля неизбежно вызовет сработку датчика. И на моей руке бесшумно завибрирует браслет. Не завидую я этому незваному гостю. Встреча будет горячей. Второй день пути от первого мало чем отличался. Мы понемногу начали уже привыкать к здешнему лесу. Не настолько, чтобы его полюбить, но и чувство открытой неприязни он уже не вызывал. Третий. Около полудня делаем очередной привал. На этот раз Никонов приказал не просто снять груз, а еще и круговую оборону занять. Нет, мы и раньше мало напоминали бойскаутов на воскресном пикнике, но сейчас волнение командира передалось практически всем. Никаких шуток и переговоров. Народ быстро и почти бесшумно рассредоточился по кустам. И все затихло. Белый призрак с кем-то говорит по рации. Ну, как говорит? Наговаривает текст, нажимает на кнопку, и все сообщение, сжатое в один пакет, коротким импульсом выстреливается в эфир. Перехватить такую передачу, ну, словом, это не так-то и легко. Так ее еще и расшифровать как-то надо. Командир поправляет шляпу. Сигнал, внимание! Так, кто-то к нам идет. Никонов делает несколько шагов чуть вперед. «Ага, понятно теперь, почему мы выходили на поляну в другом месте. На земле теперь не видно наших следов. Ну, в смысле, мы вышли не с той стороны, откуда наш командир кого-то ждет. Ну и груз наш, он тоже в кустах лежит, так что и с этой стороны все нормально». Чуть дрогнули ветки. И из кустов выходят три, нет, четыре человека. Замыкающий тащит на плече не что-нибудь, а вполне конкретный ПК. Суров мужик с такой штукой по лесу рассекать. Из троих оставшихся двое вооружены автоматами. После ПК я ничуть не удивился, увидев у них в руках привычные АК-47. А вот у четвертого, кроме пистолета на поясе, другого оружия незаметно. «О, кого я вижу!» Тот, что с пистолетом, достаточно хорошо говорит по-русски. Ну, собственно говоря, и неудивительно. В свое время, насколько я в курсе дел, еще СССР здесь много кому и чем помогал. Так что знающих русский язык тут должно быть предостаточно. «И я рад тебя видеть, Ванг Пао», — наклоняет голову наш командир. «Сам белый призрак», — восклицает гость, — «столько лет, куда же ты пропал?» «Думал выйти на пенсию, но, как видишь, это у меня не очень получается. Ты не один?» — оглядывается по сторонам ПАО. «Весь этот разговор мы слышим достаточно отчетливо. Радиостанции у нашего главного настроены так, чтобы ничего не надобно было нажимать. Все и так идет в эфир, на минимальной мощности. Далее километра нас уже не запеленговать». «Вокруг чисто?» — спрашивает командир, никому конкретно не обращаясь. — Никого. Они пришли одни, — отвечает кто-то из наших, имевших, по-видимому, возможность наблюдать за визитерами. Никонов делает круг рукой в воздухе, и мы поднимаемся со своих мест. Выходим на поляну. Гости уважительно прицокивают языками. — Оценили. — Так ты тут не один такой хитрый, — смеется старший из гостей. — Надо же, полдень, а никого не видно. Полуденные призраки какие-то. — Ванг, сколько тебя знаю, ты все такой же, балабол. Пау смеется и хлопает Петровича по плечу. «Так и ты не меняешься!» «Их лагерь расположен здесь, под горой», указывает на дисплей тактического планшета наш проводник. «Шесть палаток. Одна, склад, потом штабная и четыре жилых. Но живут только в трех, четвертая пока пустует. Здесь дизель-генератор, на ночь его выключают. К реке никто не ходит, на складе есть бочка и несколько пластиковых канистр с водой». «Охрана!» Один человек с автоматом. Днем он ходит вокруг лагеря, иногда присаживается передохнуть, но каждый раз в разных местах. Смена раз в три часа. Ночью в лагере дежурит тоже один часовой. Его меняют через каждые два часа. Вот здесь и здесь установлены сигнальные растяжки. Они выпускают ракету, если кто-то наткнется на проволоку. Было больше, часть они сняли сами. Почему? Кто-то не слишком умный, наверное, перекрыл растяжками тропу на водопой. На них постоянно натыкались животные. Так что после третьей ночной тревоги их убрали. Сколько человек в лагере? Одиннадцать. Семеро мужчин и четыре женщины. Молодые, но все вооружены. Пять автоматов, пистолеты и несколько дробовиков. Ерунда какая-то, чешет затылки Петрович. Они что сюда, в игрушки пришли играть? Один часовой. Пау, ты сам-то в это веришь? «Я был бы очень невнимательным учеником, призрак, и ты мог бы меня прилюдно пристыдить в таком случае. Нет, конечно». «Ага, значит, я был прав», — бурчит поднос командир. «Ладно, выкладывай. Что ты там еще нарыл?» «Вот здесь и здесь установлены камеры. Но!» — поднимает палец к небу проводник. «Жители лагеря о них ничего не знают. Они туда не ходят, и камеры не проверяют. Что выглядит весьма странно, если всего не знать». Да и мы бы их не сразу нашли, если бы не кое-какие подарки от твоих шефов. Ну и, кроме того, мы приблизительно знали, что искать и где. На экране увеличенный снимок. Ба, да это же солнечная панель. Все верно. Сначала мы засекли объективы, а уж потом нашли и все остальное. Новый снимок — это уже что-то другое. Настоящая охрана находится вот тут, на вершине горы. Шесть человек, хорошо вооружены. Две снайперские пары, они дежурят в основном в светлое время суток. Работают попарно, двое смотрят, четверо, надо полагать, отдыхают. Три палатки, по два человека в каждой. Маленькие и почти незаметные, в кустах их разглядеть очень трудно. «Ну, не для твоих глаз», — ворчит Никонов. Огня не разжигают, светом не пользуются. Позиция у них очень удобная. Они могут видеть и простреливать все подступы к лагерю. «Полагаю», — рассматривает экран Петрович, «что задача у них состоит несколько в другом».